Глава 35. Опа, какие у нас тут мастера впечатлительные, насмешливо сказал мужик за спиной, подхватывая меня под мышки и не давая сесть прямо на пол. А я предлагал бедолаге сначала ударной дозы успокоительных приложить или просто положить, чтоб падать было некуда. Фостиво рабатывает иммунитет. заявила неведомая колючая кракозябра, выбравшись откуда-то из-под куртки дре... «Древний?» «Это мы его ещё насиловать не начали. Ну а что? Ещё пара-тройка тренировок, и станет таким же психом, как и вы». «Что?» — попытался спросить я, но подавился вдохом и закашлялся. Громила с жалостливым выражением лица — Слегка похлопал меня по спине, отчего голова мотнулась и дикая, невозможная картинка перед глазами, наконец, решила исчезнуть. «Это был ужасный сон», — подумал я, — впервые радуясь ускользающему сознанию. И опять во всём виновата эта ржавая дикарка. Не зря древняя щеголяла её лицом. «Э-э-э, так мне и дали в обморок упасть. Сейчас!» Сначала по лицу хлопали насильно, потом вообще водой плеснули. Ты завязывай тут спящего красавца изображать. Поцелуй принцессе ещё заслужить надо, доброжелательно так высказался Бугаина, подтаскивая меня к креслу и стряхивая в его мягкие, немного потёртые кожаные объятия. Но потом меня всё же посадили поудобнее и даже подсунули под голову какую-то дополнительную подушку. Я безсильно прикрыл глаза и решил: да порженю уже, что будет. Я и так, по-моему, умер и попал в ад для нехороших клановых мальчиков. Или как там у людей в их верованиях это место называется? Знаешь, кажется, он не специально тут обморочно изображает. Вдруг достаточно взволнованно поведал голос моего транспортировщика. У него все аурные каналы в растяжках, будто их кто-то насильно надул. Похоже, мелкому по нашей связи нехило перепало. И до этого ещё пару раз. Пфф. На кресло рядом со мной сел ещё кто-то. Ну, упс. Я же не нарочно. Как лечить будем? Его по-хорошему в медеске надо на несколько часов замочить, но подозреваю, это не наш вариант. А чего не наш-то? Привезу его к лекарем, как мастер своего ученика, заплачу и пусть мочит, в смысле лечит. А зачем мы тогда всю эту аферу провернули, если сейчас на всю призму его привязку покажем, а? Мастер. Нет, у меня точно глюки. Оно и разговаривает голосом Таиси, и ощущается по каналам как Таиси. Как мастер. И щупает она меня ржа. Знакомо. В смысле? Я же вижу узел. Вот он у него уже вглубь пошёл. На нём ни фига не написано, что это краденое оружие Сафатера. Мало ли кто может быть привязан к молодому мастеру. Информационной базы у этих ребят не хуже, чем у совета. Как и сканирующее оборудование. Скандал для Софатера обеспечен. «А чёрных, ну или серых целителей у вас нет?» После некоторых размышлений спросила... Спросило. Странное существо с голосом и лицом дикарки. И я почувствовал, что меня раздевают. И вытаскивают из кресла. Несут. На кровать. «Хм, а ведь есть. Какая-то у меня умненькая и незаконопослушная, однако. Обжорка, набери экстренный код Ксана». «Пфф-пфф-пфф!» Недовольное сопение раздалось у самого уха, и колючки странные кракозябры легонько царапнули щёку. «Опять твои жулики! Они же стоят втрое! Я так и знал, что опять мне на кристаллик не хватит». Тащите в дом всякую пакость. Лечи потом её блох, выводи, мегакубы трать. Связь есть. Разговаривай. И действительно, прямо из зверька раздался сигнал принятия вызова. Объёмных грудей и жаркого секса тебе, Оксан. Ржа, фил, бля, какой ты хвастатый, чего пугаешь? Мы же с ба уже два раза тебя чуть не похоронили, сволочь. А ты ещё по экстренному звонишь. Шуруй ко мне обиженный и пыточный набор с собой захвати. Ранен ты или твой мастер? Сразу стал серьёзным голос. Мастер, но не мой. Пока. Ржаветь. А где ты чужого мастера подобрал? в лес в разговор ещё один мужской голос Э, погоди, а что значит пока? Ну вот, когда припрётесь, тогда поговорим. Группа в ушках похабно обрадовался неведомый засранец. Договорились. Сейчас будем. Это он так шутит, хмыкнул Белобрысый, когда связь отключилась. Ба, у нас тут ещё шутник Не съест он нашего растянутого небеспокойся. У меня над головой фыркнула декарка, а я вдруг подумал: какого хрена? И отрубился окончательно. М-м, да. Я задумчиво почесал в затылке и укрыл раздетого Норда одеялом. Что-то не везёт мне с мастерами. Уже второй в отключке. Думаешь, тенденция? Также заинтересованно посмотрел на практически дохлую тушку Фелициус. «Да сестра его знает, чего они валятся, как сморчули на снегостат», — отмахнулась я. «Слушай, а эти твои... они что, портативную медеску притащат? А откуда взяли? Она же стоит, как... как я не знаю что». «Ну, не так уж дорого, на самом деле, если знать, где и у кого брать. Но согласен, прилично». Мы потому с первых охот и забегов все втроём задумались, подтянули ещё ребят из тех же живцов. Э-э-э, забудь. Короче, есть у нас. О, какие новости. Я склонила голову к плечу. У моей кусарей Гамо была бурная молодость. Не, я не против, ты только на всякий случай скажи. А мамочка твоя в курсе? Чтоб я не проболталась случайно при знакомстве. Вот прямо в корень зришь. Фел смущённо потёр затылок и посмотрел на меня хитрыми честными глазами. Кто бы меня, кланового мальчика, отпустил в 30 пацанских лет в шифцы или наёмники? Олег и в официалке сдали бы маманю с потрохами после первого же ранения, как и Бад с Ксаном. Они тоже у нас не дети улицы, знаешь ли. Я всё равно стою дороже, напыжился жорко. Намного дороже. Ну да, с твоим количеством апгрейдов ты вообще тут самый драгоценный и самый обнаглевший. Хлопнул биоида по колючкам фил. Короче, у нас, конечно, не мидеска, но портативный излучатель медицинской скверны найдётся. На учёбу к Сану мы тоже толпой сбрасывались. Так что теперь у нас есть свой медбрат. Операцию по вживлению твоему мелкому зачатка в мозга он, конечно, не проведёт, но тушку подлатать подлатает. Зачатки там есть, раскачать просто надо. Задумчиво отмахнулась я и машинально погладила спящего Норда по лицу. Главное, чтобы закончить я не успела, потому что обжёрка вдруг взвился с кровати, словно его под одеяльник за задницу укусил, завис в воздухе, трепеща перепончатыми крылышками и изополошно ввякнул. Опять прямо в прихожую, гады. А затем прошептал уже мне: "Дура, маску надень. У этих язык без костей, и клятвы они не давали". Он у всех без костей. Не слишком довольна цыкнул на пимплу Фил и неторопливо пошёл открывать гостям дверь. О! Первым в комнату ввалился сияющий жизнерадостным людаецким оскалом парень с копной алых косичек на голове. Что, уже закончили? Ну ты скорострел, братец. Даже одеться обратно успел. А пацан чего? Заездили? Извините этого придурка. Следом вошёл невысокий, тонкокостный парень с тёмными короткими волосами и внимательными карими глазами. Кажется, тот самый медбрат Ксан. Он не со зла. Просто озабоченный. "Приветствую, леди. Филициус, где вы так пацана накачали?"